Чем докажешь? М -м могу пенсионное показать, видишь? Нет, я до глазка не достаю! А табуретку поставь! Ну, щас! Ай, ай, ай Ну, ну что, видишь? Ой, ой, господи фёк! Вот ну ты, что ли? Да я, Ян, да я! Шкору и выживай! <свеч> Советы автолюбителям! Если вы Перед тем, как врезаться в дерево на полном ходу, начинаете вспоминать, где тормоз, напоследок посмотрите в зеркальце. Скорее всего, он там. Какой диалог? Um, диалог, сынок, это разговор двух людей. А, это так ты разговариваешь с мамой? Нет, это монолог. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. В переполненном автобусе едут мус с женой. Аннушка, ты там хорошо сидишь? Да, спасибо, очень хорошо А там не холодно? Нет, совсем не холодно, Все хорошо, спасибо А ветер не дует? Нет, совсем не дует Тогда давай, поменяемся местами Тогда давай. Городок у нас небольшой, маленький, порядочной девушке, кроме как замуж, и вытекаться некуда. Замуж! ля ля